64. Сара спустилась в подвал по лестнице. Грейс сидела на койке во втором ряду, в конце. У нее на коленях лежал ребенок. Она выглядела уставшей, но спокойной. Когда Сара подошла к ней, она слегка улыбнулась. «Немного капризничает», — сказала она. Сара взяла у нее ребенка, переложила на соседнюю койку и развернула пеленку. Крупный здоровый мальчик с вьющимися черными волосами. Сердце бьется сильно и четко. «Мы назовем его Карлосом в честь моего отца», сказала Грейс. Ночью Грейс рассказала Саре историю их семьи. 15 лет назад ее родители уехали в поселение и обосновались в Берни. Однако фермерское дело у ее отца не заладилось, и ему пришлось пойти работать на телеграф, по много месяцев не видясь с семьей а потом он погиб, упав со столба. Грейс и ее мать, ее двое старших братьев уже давно уехали, вернулись в Кервилл и жили с родственниками. Но жизнь у них была тяжелая, и мать тоже умерла. Грейс не стала вдаваться в подробности, как именно. В 17 Грейс пошла работать в нелегальный салон. Насчет этой работы она тоже не особо распространялась, а Сара не настаивала. Так она познакомилась с Джоком. Не слишком благоприятное начало, хотя, по словам Грейс, они очень любили друг друга. Когда выяснилось, что она беременна, Джок поступил подобающим образом. Сара перепеленала ребенка и вернула матери, заверив ее, что все в порядке. Он еще некоторое время будет капризничать, пока у тебя молоко не придет. Не беспокойся, это ничего не значит. Что с нами будет, доктор Уилсон? Этот вопрос застал Сару врасплох. Ты будешь заботиться о твоем сыне. Вот что. Я слышала про ту женщину. Говорят, что она вроде зараженная. Как такое может быть? Сара не знала, что ей ответить. Конечно, люди будут говорить о таком. Возможно, я не знаю. Она положила руку на плечо Грейс. Попытайся отдохнуть. В армии знают, что делать. Она нашла Дженни в кладовой. Та проверяла запасы. Бинты, свечи, одеяла, вода. Первого этажа еще ящики принесли, поставили у стены. Ее дочь Ханна, веснущатая зеленоглазая девочка 13 лет, голенастая, помогала матери. «Милая, не позволишь мне и твоей маме немного поговорить? Сходи наверх, спроси, не надо ли чего». Девочка оставила их наедине. Сара быстро поглядела на план убежища. «Как думаешь, сколько людей сможем сюда втиснуть?» – спросила она. «Сотню точно». Может и побольше, если битком. Давай поставим стол на входе, будем считать. Мужчин не пускать, только женщины и дети. А если они попытаются? Это не наше дело, пусть военные разбираются. Сара смотрела еще четырех пациентов. Мальчика с пневмонией, женщину лет сорока с чем-то, которая жаловалась на затрудненное дыхание, опасаясь, что это проблемы с сердцем, но это была всего лишь паническая атака. Двух маленьких девочек, близняшек, которых привели ночью с сильным поносом и температурой. Затем она вернулась на первый этаж как раз вовремя. Ко входу с ревом моторов подъехали две пятитонки. Она вышла наружу. «Сару Уилсон?» «Да, я». Солдат обернулся в сторону первого грузовика. «Окей, начинаем разгружаться». Солдаты, собравшись подвое, принялись выгружать мешки с песком. Одновременно два «Хамви» с пулеметами калибра 50 на крышах сдали назад и остановились по обе стороны от входа в больницу. Сара смотрела на все это, оцепенев, постепенно осознавая всю странность происходящего. «Не покажите мне другие входы?» – спросил сержант. Сара повела его вокруг больницы, показала боковой и задний входы. Тут же подошли солдаты с досками в руках и принялись приколачивать их к дверным косякам. Драков это не остановит, сказала Сара. Они стояли у передней двери и смотрели, как заколачивают досками окна. А это и не для драков. Иисусе, подумала Сара. Мэм, у вас есть оружие? Это больница, сержант. У нас тут оружие не валяется. Сержант подошел к первому грузовику и вернулся с винтовкой и пистолетом в руках. Выбирайте. Его предложение было ей совсем не по нутру. «Ведь здесь все-таки больница». Но потом Сара вспомнила Кейт. «Хорошо, пистолет». Взяла оружие и заткнула за пояс. «Приходилось пользоваться?» Спросил сержант. «Могу основы показать, если хотите». «В этом нет необходимости». Сидя в тюрьме, Алиша начала пробовать на прочность цепи. Кольцо в стене – мелочи. Один хороший рывок – и готово. А вот с наручниками проблема. Они из какого-то достаточно твердого сплава, наверное, из бункера Тифти. Тот в свое время занимался там изучением зараженных, так что, даже если она вырвет кольцо из стены, все равно останется связанной, как свинья на бойне. Внезапно ей захотелось спать, не для того, чтобы убить время, а чтобы избавиться от мыслей. Хотя те сны, которые ей снились, одни и те же, не были тем, что ей очень хотелось бы снова пережить. Ярко освещенный город, погружающийся во тьму. Радостные крики внутри, исчезающие неизвестно куда. Дверь, пропадающая. И еще одна проблема. Алиша не оставалась наедине. Ощущение было еле заметным, но она знала, что Фэнинг здесь. Будто тихий шум у нее в голове, скорее осязаемый, чем слышимый. Будто ветерок, обдувающий ее сознание. От этого она злилась, ей было противно. Она ощущала усталость и желание покончить со всем этим разом. «Убирайся из моей головы, будь ты проклят! Разве я не сделала то, о чем ты просил? Оставь меня в покое, черт подери!» Обещанная еда не появилась. Либо Питер забыл, либо он решил, что голодная Алиша безопаснее, чем сытая. Возможно, тактика, чтобы сделать ее более сговорчивой. «Еду сейчас принесут». «Нет, погоди, еще нет». В любом случае она ощущала некую извращенную радость. Я отчасти ненавидела это. В тот момент, когда ее зубы вонзались в плоть, когда горячая кровь омывала ее небо, в ее голове вспыхивало отвращение. «Какого черта ты творишь?» Но она всегда утоляла жажду, переполняемой отвращением к себе, пока не откидывалась, позволяя истоме обволакивать ее. Медленно текли часы, и, наконец, дверь открылась. «Сюрприз!» – вошел Майкл, прижимая к груди маленькую металлическую клетку. «Пять минут, Фишер!» – сказал охранник и захлопнул дверь. Майкл поставил клетку на пол и сел на койку лицом к Алише. В клетке сидел коричневый кролик. «Как тебе удалось войти?» – спросила Алиша. «О, они меня тут очень хорошо знают. Ты их подкупил». Майкл довольно поглядел на нее. «Да, если по правде некоторое количество денег сменило хозяина. Даже в нынешние неспокойные времена человек вынужден думать о семье. Это а еще то, что у остальных кишка тонка завтрак тебе принести». Он кивнул в сторону клетки. «Очевидно, этот маленький комок шерсти чей-то домашний любимец. Его зовут Отис». Алиша позволила себе долго посмотреть на Майкла, разглядывая его. Уже давно не тот мальчишка, которого она знала. Мужчина средних лет, крепкий и жилистый. Лицо, будто вышедшее из-под скульптора. Ничего лишнего. Вот только глаза те же, искрящиеся, быстрые. Пусть за ними и скрывается жизненный опыт. Глаза человека, много повидавшего в этой жизни. Ты изменился, Майкл. Он небрежно пожал плечами. Уже много раз это слышал. Как ты ухитряешься держать себя в форме? «Сама знаешь, не даю огню погаснуть», – ответил Майкл, криво улыбнувшись. Алора, «Не могу сказать, что это удалось. Жаль, что это так. Сама знаешь, как бывает. Мне горшки с цветами, ей дом. И к лучшему на самом деле». Он снова наклонился, глядя на кролика в клетке, который нервно надувал щеки. «Есть собираешься?» «Ей хотелось. Очень». Опьяняющий вкус теплого мяса, теплой жизни, пульсация крови, движущаяся в жилах животного, будто ракушка, приложенная к уху, сильнейшее предвкушение. «Это не слишком приятно выглядит», — сказала она. «Возможно, мне лучше подождать». Они несколько секунд смотрели друг на друга. «Спасибо, что вчера вечером за меня вступился», — сказала Алиша. «Не стоит благодарности». Питера сильно занесло. Она внимательно вгляделась в его лицо. «Майкл, почему ты не ненавидишь меня?» «А с чего бы?» «Похоже, все остальные ненавидят». «Наверное, я не все остальные. Можно сказать, что меня здесь не очень-то любят». «Верится с трудом. Поверь мне, еще повезло, что не сижу по соседству». Она невольно улыбнулась. «Хорошо поговорить с другом. Интересная мысль». «Лучше не скажешь». Он составил пальцы вместе, явно собираясь сказать нечто важное. «Я всегда знал лишь, что ты где-то рядом. Может, другие сдались, но не я». «Спасибо, Штепсель. Это кое-что значит. Много значит». Он ухмыльнулся. «Ладно, от тебя я еще это прозвище стерплю. Поговори с ним, Майкл». Я уже высказал свое мнение. «И что он собирается делать?» Майкл пожал плечами. Питер, как всегда, бьется головой о стену, пока не проломит. Люблю я его, но упрямый он, что бык. На этот раз не сработает. Не сработает. Он напряженно смотрел на нее, но в отличие от Питера, в его взгляде не было подозрения. Для него она напарница, товарищ по заговору, так кому можно доверять во всем. Его глаза, его интонации, то, как он держит себя. Все это говорило лучше слов. Я много о тебе думал, лишь, Очень долго думал, что влюблен в тебя. Как знать, может, ты до сих пор влюблен. Надеюсь, тебе это не неприятно. Алиша ошеломленно смотрела на него. Судя по твоему лицу, ты удивлена. Можешь честь это за комплимент, намеренный. Я просто хочу сказать, что ты очень много для меня значишь. И всегда значила. «Когда ты вчера появилась, я кое-что понял. Хочешь знать, что?» Алиша кивнула. «Все еще не в состоянии вымолвить ни слова. Я понял, что все это время ждал тебя. Не просто ждал, а ждал, что ты появишься». Он помолчал. «Ты помнишь, когда мы в последний раз виделись? В тот день, когда ты меня в больнице навестила?» «Конечно, помню. Я очень долго думал. Почему меня?» Почему Алиша выбрала меня, а не кого-то еще, именно тогда? Я бы предположил, что ты выберешь Питера. Но ответ пришел ко мне, когда я задумался над тем, что ты сказала. Когда-нибудь этот мальчишка всех нас спасет. Мы об этом еще детьми разговаривали. Точно, но говорили я о многом другом. Он наклонился вперед. Даже тогда лишь ты знала, может, не знала, чувствовала. То, как все складывается, как и я. Точно так же, как сейчас, когда я сижу здесь 20 лет спустя, разговаривая с тобой в тюремной камере. Другой вопрос – почему? На него у меня ответа нет, и я перестал задавать его. Сейчас все это подходит к развязке, и я знаю не больше твоего. Учитывая общую тенденцию последних 24 часов, особых оснований для оптимизма нет» но в любом случае я не смогу сделать это без тебя». Щелчок замка, в дверях появился охранник. «Фишер, я же сказал, пять минут. Убирайся к чертям отсюда». Майкл сунул руку в карман рубашки, помахал у себя над плечом пачкой банкнот, даже не удосужившись посмотреть, как охранник протянул руку и выхватил их, а затем вышел. «Боже, какие идиоты!» со вздохом сказал он. «Неужели они действительно думают, что завтра в это же время эти деньги будут иметь хоть какое-то значение?» Он снова сунул руку в карман и вытащил сложенный лист бумаги. «Вот, возьми». Алиша развернула лист. Спешный набросок карты рукой Майкла. «Когда придет время, иди по дороге на Розенберг, на юг. Сразу за гарнизоном увидишь старую ферму слева. Там бак для воды. Свернешь на дорогу сразу же за ним и прямо на восток. 52 мили». Алиша оторвала взгляд от листа бумаги. В глазах Майкла появилось что-то новое, неистовство, почти безумие. За контролируемым видом и поведением орелом силы скрывался человек, горящий верой. «Майкл, что в конце дороги?» Снова оставшись в одиночестве, Алиша погрузилась в мысли. «Вот значит, что заменила Майклу женщину в конце концов? Его корабль?» Его Бергенцфьорд. «Мы изгои», — сказал он ей на прощание. «Мы те, кто знает правду и всегда знали. Это боль, с которой мы живем. Как же он хорошо понимает ее». Кролик настороженно смотрел на нее. Его черные немигающие глаза блестели, как две капли чернил. В их выпуклой поверхности Алиша увидела отражение. Призрак ее самой. Почувствовала, что у нее мокрые щеки. Почему она не может перестать плакать? Она скользнула к клетке, открыла дверцу и протянула руку внутрь. Ее ладонь заполнила мягкая шерсть. Кролик не пытался сбежать. Либо прирученный чей-то любимец, как сказал Майкл, либо слишком испуган, чтобы что-то делать. Она вытащила зверька из клетки и посадила на колени. «Все в порядке, Отис. Я друг», — сказала она. И так и сидела. Глади его по мягкой шорстке очень долго.